Пурпурный шелк платья струился вдоль тела, шпилька подчёркивала красоту ножек. Выглядела я восхитительно, утончённо, стильно. Не стала надевать многослойные коктейльные юбки с корсетом, скорее всего в такое обредится морго. Да и не хотелось утягиваться. Во время игры надо думать об игре, а не о том, как впивается тесьма в кожу. Ярко, конечно, но изумруд, клубы потажные, и я собиралась наконец-то там поблестать. Крутанулась перед зеркалом, тонкая металлическая вставка зазвенела, начала переливаться. Теперь макияж: тени на веки, тушь на ресницы, жаль, не успела их нарастить. А ещё бы связаться с Бланш и проверить, как она себя чувствует. Вот только тогда менталистка враз смекнёт, что я куда-то собралась. На улице зазвенел колокольчик. Пора. Схватив сумочку, я накинула на плечи мантию и выскочила на улицу. Если сегодня не выиграю, до зарплаты не дотяну. Наползавший на Дегеттарк вечер нёс долгожданную прохладу. Уф. Днём я ощущала себя тушкой, заживо зажариваемой на каменных улицах нашего любимого города, а сейчас хорошо, жить можно. Зажглись оранжевые фонари. Их свет ребил по стенам домов, танцевали таинственные тени. Где-то очень высоко над головой ещё алели энергетические шлейфы и заряжабли, но тут внизу черепичные крыши уже тонули в сумраке, пару разгоняемыми привычными для каждого столичного жителя прожекторами. Эти блуждающие лучи формировали уникальный пейзаж. Величественные силуэты башен и торговых домов то возникали, то исчезали на тёмно-горчичном засвеченном небе. Экипаж быстро катился по пустым улицам, а я листала свой старый блокнот, куда записывала любимые игровые комбинации. Перед глазами мелькали таблицы, расчёты вероятностей, стрелочки и оптимальные ходы для каждой фигуры. Я смотрела на них, но не воспринимала. Мысли возвращались к разговору с шефрадом. "Дима, на его побери". Я злилась на свою реакцию. Мне должно быть всё равно, наплевать и точка. Повынувшись порыву, взяла ручку и на первой попавшейся странице вывела: "За грань всяких умников, знающих, как мне жить". Аж бумагу продавила. К сожалению, легче не стало. Нецензурно выругавшись, я бросила блокнот обратно в сумочку и распахнула окно. Ветер растрепал причёску. Глубокий вдох, выдох. Всё будет отлично. За фигурным забором проплывал огромный императорский дворец, сиявший тысячами огней. С воды поддерживали резные колонны, облепленные каменными ящерами. Купол в центре оканчивался шпилем, от которого вверх уходил широкий световой столб. В окнах блестели хрустальные люстры. Сновала обслуга: "Хочу попасть туда на приём. Вот очень-очень хочу". Лошади заржали, припустили на перекрёстке, и скоро дворец остался позади. вступив в место самого богатого района города. С одной стороны находились шикарнейшие магазины, чьи владельцы и жили через улицу в огромных особняках. Наконец за поворотом показался знакомый дом с рекламными вывесками, и экипаж остановился. Леди Гилейн впорхнула внутрь тёмной птичкой, затем втянуло пышное облако в прозрачной юбке, не скрывающей стройные бёдра в лосинах. Как ей предполагала, Грудь третьего размера покоилась в тугом корсете а-ля девочка. Припудренное личико обрамляли чёрные кудряшки пружинками, прыгающие над покатыми плечами. «Фло, милая!» — последовали стандартные поцелуйчики чмоки-чмоки в обе щёчки. «Как давно мы не виделись! Ты что-то совсем исхудала. И это закрытое платье. Я тебе о чём говорила?» приодеться. Значит, вырез должен быть до пупа, дорогая, а не 15 см. Иначе как мы будем играть? Она постучала локтем в стенку, и мы снова поехали. Ты займёшься отвлечением наших соперников, отозвалась я и указала на её корсет. Вижу, подготовилась. Фифи -фи, Марго, давно ли закончился траур? Как раз у меня со вкусом всё прекрасно, не то что у некоторых. Всё забываю, какая ты стерва. С напускным сочувствием отозвалась она. «Это из-за отсутствия регулярного секса, Фло, и от работы на вшивом заводе. Тебе пора прекращать заниматься этими глупостями и начинать жить, как положено графине. Взять с тебя пример? Кутить и развлекаться круглосуточно?» Марго достала трубку и принялась набивать ее табаком. «Ага. Разве плохо? Поверь, жизнь не создана для удовольствия и радости». И если ты счастлива, значит, всё делаешь правильно. А только не забывай, Елейна проворковала я. Это ты со мной сейчас едешь выигрывать деньги на эту счастливую, беззаботную жизнь, а не наоборот. Она выдохнула сладкое приторное облако и махнула ладошкой. Ой, прекрати. Я просто еду повеселиться со своей подругой из колледжа. Шагов у меня ещё достаточно. И не забывай, что именно на них мы будем играть. Ну хватит грызться. Молодая аристократка вдруг посерьезнела. Так, что случилось с вашей Фэб? Дежурные перебранки лучше действительно отложить. Нам ещё весь вечер терпеть друг друга. Беатрис Лазар повеселилась. Глаза моркой сделались как два блюдца. Да ну. Это старое дело. Она затеребила кудряшку, затем посмотрела на меня в упор и помотала головой. Хм. Знаешь, ведь нет ни не дело. Помнишь императорский маскарад несколько недель назад? Помню, маскарад устроили в честь открытия нового посевного сезона на площади перед дворцом, на той самой, по которой я сегодня проезжала. Лазар была там, точно тебе говорю. Она не особо пряталась под маской, и Марго выдержала многозначительную паузу. Под ручку её вёл какой-то кавалер. Беатрис, не поверила я. Ну нет, не может быть. Клянусь, Фло, ох, если бы я только знала, что всё так закончится, обязательно выяснила бы, с кем она пришла. А запомнила, потому что обрадовалась. Подумала, у бедняжки хоть немного жизнь налаживается. Она вся светилась от восторга. Беатрис и светилась? Как-то даже не получалось представить её довольной. Да? Если задуматься, то весьма странно, что у этой непутевой особы за несколько недель до смерти появился какой-то ухажёр. Ну и как он выглядел? Ты слушала меня или нет? Человек в плаще, в шляпе, в маске, в перчатках. И, и вообще, моргов противно захихикала. Может, она с бабой какой-то переодетой пришла? Хотя это был бы перебор даже для неё. Я фыркнула, А леди Гелен продолжила размышлять вслух. "Думаешь, это не спроста?" "Вряд ли, дорогая. Кому она нужна? Ну, если бы даже там нарисовался какой-то охотник за титулом, тогда всю столицу уже потрясла бы новость о помолвке Лозар. Но нет, выкинь эту чушь из головы. Я скорее поверю, этот новый хахаль её бросил, и поэтому Биатрис напилась и повесилась", повторила я свою версию. "Точно. В любом случае, скоро все выяснится. Наверняка некроманты поднимут ее труп и спросят, а чего это она решила сунуть голову в петлю? Не-а. Судя по всему, она висела там с пятницы, поэтому вряд ли некроманты смогут что-то сделать. Тело надо было сразу замораживать. Марко пожала плечами. Тебе видней. За окном показался изумруд. Точнее, глухая стена из зеленых кирпичей, за ней арочные крыши, Чуть выше парили воздушные шары, удерживающие рекламу растяжку с призывом играть и выигрывать. Экипаж остановился у ворот, и слуга тут же подскочил к нему. Прежде чем выбраться на улицу, я нацепила на палец фамильное кольцо рода Кельрой. К дверям с моргома подходили подручку. Вдову тут знали и приветствовали любезными кивками. Она лишь и мерно улыбалась в ответ. Внутри пахло деньгами. Кроме только что отпечатанных чековых книжек я не спутаю ни с чем. Его не перебьёт даже дым дорогущих сигар. Ух! Я преободрилась, ощутила душевный подъём. В холодном свете засияло моё платье, привлекая внимание мужчин. Ах, как хорошо! Как приятно! Бароны, графы и герцоги, преуспевающие дельцы и государственные деятели все были тут. Вываливали монеты и банкноты на столы, играли в карты рейших и борги. Кажется, я даже видела знакомые лица. Точно. Пожилой усатый господин в малиновом пиджаке, директор хлебозавода, расположенного на соседней улице. А вон его сынок, который бывал у нас на ФЭБ несколько раз. Впрочем, беспокоиться не стоило. Меня вряд ли кто узнает, разве что сам Микаэль придёт сюда. А это мало вероятно. Лорд Крашелль азартные игры презирал. Марго уже расцеловалась с какой-то дамочкой и теперь тянула меня вглубь зала, туда, где на скрипке исполняли быструю музыку и располагался бар. Пить придётся обязательно и лучше без остановки. Если ты играешь, а тем более выигрываешь и не пьёшь, то вызовешь подозрение у персонала и живо попадёшь в стоп-лист. Поэтому под вопросительными взглядами: "Кто эта яркая цыпочка?" «Сколько у нее денег? Что за символы на кольцах и браслете?» Мы двинулись к единственному свободному дивану. Некоторые немногочисленные дамы уже перешептывались. Узная они, что я помощница в счетном отделе в рабочем квартале, посмеялись бы. Разорившихся не любили. Подсознательно боялись заразиться невезением. «Катитесь за грань!» Меня вдруг одарил гнев, который я, впрочем, задавила в зародыше. «Сегодня их деньги станут моими». потому что я умная и красивая. Самое редкое и самое верное сочетание для победительницы. Моя компаньонка упала на диван и принялась жестами объяснять бармену, что именно нам нужно подать. Я величественно опустилась рядом. «Ищем жертву, дорогая!» потянулась она ко мне, прикрывая вываливающейся грудь накидочкой. Прррр! Внимание общественности ожидаемо переключилось на нее. Леди кривили губы, но открыто выражать презрение не смели. Деньги. Марго терпели в высшем обществе из-за состояния, оставленного ей покойным супругом. Деньги решали все. Такова жизнь. Но с ними надо уметь обращаться, иначе можно легко скатиться до скотского уровня. Вот чем отличались мы, истинные аристократы, от таких, как Гелейн. «Старичков или совсем сопливых юношей?» шепнула я, внимательно осматриваясь. «Разумно!» Перед нами поставили по бокалу со льдом, залитым прозрачным коктейлем. «Вообще-то лучше бы вина принесли, но неважно». Я вцепилась в свой и принялась цедить напиток по капле, слушая лекцию Марго. «Посмотри вон туда!» Сухенький дедуля в очках и золотых подтяжках владеет торговым домом на улице Победы, тем самым трёхэтажным. В год зарабатывает двадцать тысяч шегов. Давно хочу сойтись с ним поближе. Дальше лорд Коллинз. Он действующий генерал армии, здесь в отпуске. С ним можно под дурочку сыграть. Как истинный джентльмен и военный, он не станет давить даму на доске. «Возможно», — кивнула я. Кудрявому генералу на вид было за 40. Бакенбарды отливали сединой. Фу, не люблю таких с густой растительностью на лице. В дальнем углу за скрипачкой наблюдает ценитель искусства лорд Шорж, в решехе профан. Могу попробовать уговорить его на партию, но вряд ли получится. А вот там. Я отвлеклась. Что-то произошло. И едва уловимо изменилась атмосфера вокруг, будто воздух сделался тёплым, обволакивающим. Сегодня я уже чувствовала нечто подобное, но не такое явное. Непроизвольно повернув голову, я в упор посмотрела на незнакомца, расположившегося напротив. Он сидел вальяжно, раскинув руки в стороны, на запястье сверкал браслет деструктора, в зубах дымилась сигара. Тонкое видение, конечно, почти сканирование ауры, вот что я ощутила. Какое хамство! Глаза насыщенного василькового цвета были сощурены и мерцали. Русые волосы уложены назад и блестели лаком, лишь несколько дерзких вихров посмели от них отбиться и теперь падали на лоб. Этокий денди, с нарочито расслабленным галстуком и расстёгнутыми верхними пуговицами на тёмной рубашке, покачивал носком дорогущей туфли из крокодилевой кожи. Льющийся сверху свет придавал его халёной физиономии фактурности. и мрачности. Не удивлюсь, если он специально под софитом сел, чтобы производить эффектное впечатление. Пазюр пя оценила, на приглась, но взгляда не отвела. Никогда бы не позволила себе проиграть зрительную дуэль такому индюку. Вообще-то я имею право пожаловаться. Нельзя смотреть тонкие тела без специального разрешения ведомства, ведь это всё равно что подглядывать за раздетым человеком. Но кто выступит свидетелем? Марго Та что-то замерла и уставилась в другую сторону. Секунды тянулись. По рукам бегали мурашки, на ауру давило всё сильнее. Чужой взгляд щупал и гладил, проникал под одежду. Белоснежная улыбка становилась всё шире и уже напоминала хищный оскал. Созерцатель вынул сигару изо рта и выдохнул дымом, окутавшим его седым облаком. Всё внутри меня переворачивалось от стыда и негодования. Если ничего не предпринять, сейчас я начну реагировать как первая скромница империи, а он этого и добивается. Жаль, я не умела так смотреть. Но что делать? Плеснуть в него коктейлем в вдруг ставшем поперё горло это проигрыш. Вскочить бы и убежать в игровой зал? Нет. Я натянуто улыбалась. Всё же я не Марго. Вот когда самое время взять с неё пример. Зализанный денди глядел всё глубже. Наверняка уже мне в трусы залез. Дуки знали, чего стоило не зажаться и не сдвинуться ни на миллиметр. Спина взмокла. Ублюдок. Кем был ни был, он ублюдок. Я плавно поднялась, вскинула подбородок, слащаво и свысока взирая на эти глазюки, нарочито неспешно повернулась, продемонстрировав себя со всех сторон. Даже ручки развела. Подавив этим зрелищем, эфемерное прикосновение обожгло бёдра и пропала. Ещё бы. Все в зале смотрели на эту сволочь. Местная публика просекла, что случилось между нами. Осуждающе зараптала, а паршивый негодяй, словно ничего не замечая, отсалютовал мне бокалом. Я выразительно приподняла брови и резко повернулась к нему спиной. И тут же содрогнулась от неожиданности, припечатанная волной лютой неприязни. С противоположной стороны, в трёх шагах от нашего столика, разместился ещё один человек. Нет, не человек, отвратное существо, иначе его не назвать. Чёрный взгляд проникал в душу без какой-либо магии, прямой, подавляюще тяжёлый. Мне показалось, невидимые пальцы сжались где-то на горле, и долгий миг я никак не могла вдохнуть. Меня осматривали как ничтожную тварь, как насекомое, посмевшее поиздевать вместо того, чтобы забиться под свой плинтус и там обделаться от страха. В высшей степени надменный урод, много хуже всех здесь присутствующих, окутанный ореолом опасности. Да что за день сегодня такой? Я почувствовала тошноту, резко втянув воздух, упала обратно на диван и спряталась за Марго. Кто пустил сюда Валентирца? Марго дёрнулась, очнувшись от странной, не свойственной ей задумчивости. Она вообще видела, что здесь творилось? А? Кого? За тобой? Закипела я от гнева. Она быстро обернулась и ахнула, а в следующую секунду вцепилась дрожащими пальцами в накидку. Никогда не видела её в такой панике, и обязательно бы поинтересовалась причинами. Вот только именно сейчас меня полностью занимал этот иноземный гад, за которым я бессовестным образом подсматривала, используя леди Гейлен как ширму. Длинные чёрные волосы, львиный гривы падали на широкие плечи. на регерстский манер упакованный в абсолютно неуместную рубашку и жилетку. Варвар смотрелся в подобном шмотье комично. На фоне тёмной кожи, не совсем чёрной, но тёмной, глаза и зубы выделялись и пугали. В ухе сверкала серьга. О, бездна, разверзнись. Испугалась Марго заёрзов на диване. Кто же его не пустит в Фло? Это Бат Тарезис, один из богатейших предпринимателей Валентира. владелец нескольких заводов в долине Тереграда. «Попробуй такого не пусти, чёрное посольство на уши всех поднимет. Пойдём отсюда. Флори, пойдём, а? Ну, пожалуйста!» Если не считать неприметного переводчика, чужестранец сидел в гордом одиночестве. Все столы вокруг пустовали, а аристократок так вообще сдуло в противоположный край помещения. Ещё лет десять назад встретить валенстирца в декельтарке было в диковинку. Но теперь и имени кого не удивишь. После падения Рора наши государства разделили земли колдунов, служившие барьером между нами, и некогда далёкая северная страна стала близким соседом. Если раньше, чтобы добраться до столицы Валентира Тереграда, требовалось почти месяц лететь на дирижабле в обход запретных территорий, то сейчас путь в среднем занимал неделю. А на скоростной машине с двумя пилотами можно было вообще в двое суток уложиться. Такая резкая перестройка политической карты мира сказалась на всех нас. Мы многое узнали об этих уродах, живущих на краю жаркой пустыни. Да, считали, что они помогали нам в борьбе с царством Рор, в восстановлении страны, Валентир являлся нашим торговым и военным партнёром, но существовало одно весомое, жирное но. Каждая регистерка прекрасно о нём знала. Это но вдавливалось в голову в школах и пансионах. В колледжах и лицеях вбивалась с няньками и учителями всех мастей. От темнокожих мужчин надо держаться подальше, если хочешь сохранить здравый рассудок и память. Нет, эти сволочи не менталисты, и магов в их стране вообще мало. Все намного хуже. Валенстирцы физиологически токсичны. Проведешь с таким ночь, и хитрая тварь получит власть над твоим сознанием. Утром можешь проснуться, не помня ничего о прежней жизни, если он захочет. В полном забвении. Химическим способом чёрные зацепляли несчастную девицу на себя, и всё, конец. Никто тебя не спасёт. Даже империя не заступится, потому что официально ты станешь проклятому варвару женой. Каждая регистрка знает, нельзя первый заговаривать с валенстирцем. Это позволит ему продолжить общение. Нельзя пить с ним, вдруг ублюдок подсыплет тебе какую-нибудь дрянь в напиток, а потом завладеет твоим телом и увезёт в свою ужасную страну. Оттуда вряд ли удастся вернуться. Мало кто возвращался. В относительной безопасности оставались только дамы, считавшиеся у них несвободными, или, проще говоря, женщины в течение года успевшие с кем-то перепихнуться. А вот девственниц и одиноких не девственниц Темнокожей ублюдке чую ли, как собаки течку у суки. Фу. Ещё одна причина скорее расстаться с этой добродетелью. А что рассказывали об их царстве, это вообще за гранью. Там жили самые несчастные, самые обманутые женщины во всём мире и не понимали трагедии своей судьбы. Считали себя свободными, учились, работали, но ровно до тех пор, пока не выходили замуж, то есть не отдавались своим мужчинам. Они даже сами их выбирали. Вот шутка ли. Да-да, выбор будущей тюрьмы за ними оставили. А потом, у них в языке даже нет слов «муж» или «супруг». Они прямо называли этого гада «господин», даже не лицемерили. Скоты. А при том все эти господины творили женщинами, что хотели. Хотели – запирали дома, хотели – заставляли рожать десять детей, хотели – Меня потряхивало от возмущения. Выцарапало бы эти чёрные глаза, если б могла. Да что там, стерилизовать их всех. Для нас представитель нет самого прогрессивного общества, валенстирцы и всё, что с ними связано, как красная тряпка для быка. Даже иногда жаль, что Рора больше нет, и чёрные твари всё чаще появляются в наших городах. «Пожалуйста!» продолжала блеять перепуганная морго Пойдём отсюда, но ну пойдём скорее. Тебе-то что переживать? Ты же хм, активная недевственница. Она в ужасе уставилась на меня, любопытство пересилило страх. А ты что, девственница? Этот вопрос интересовал её давно. Ладно. Идём играть со старичком в золотых подтяжках. Теперь уже даже мне было невыносимо находиться под перекрёстным вниманием. Этот зализаный смотрел мне в спину, а валентирец, как его, Тарезас, к счастью, наморго, от чего там мгновенно превратилась из яркой светской львицы в маленького трясущегося кролика. Подхватив одной рукой бокал, а второй локоть этой трусихи, я потащила её обратно в игровой зал. На полпути она уже обогнала меня и первой выскочила из помещения. Ох! Залпом влила в себя коктейль «Леди Гилейн», плюхнувшись в свободное кресло. «Слава богам! Ушли!» «Да что с тобой?» Не понимала я ее странного поведения. «Валенстирцы, конечно, опасны, как спор о Черного моря, но если соблюдать элементарные правила личной гигиены, ничего не произойдет». Поколебавшись, Марго все же пояснила. «Этот Торезес!» «Я случайно...» Я была на веселее, заговорила с ним, не помню, что сказала, и теперь она с опаской покосилась на дверной проём в соседний тёмный зал. Нет, никто за нами не гнался. Вдруг он попробует пообщаться со мной. Ну ты даёшь, поражённо протянула я. Заканчивай поиски приключений на свой аппетитный зад, да и играешься. Ани лица не было. А вдруг она пододвинулась вплотную к моему уху Знаешь, какие слухи о нём ходят? Он садист, Фло. Получает удовольствие, стевая с над женщиной в постели. А ещё говорят, он специально ищет привлекательных регестер, а потом они пропадают. Вот так. Моя щека раскалилась от её дыхания. Марголиха радочно набивала трубку табаком. Да, надо покурить. Я тоже зажгла сигарету, затянулась, выдохнула. Нет. Не может быть. иначе бы этого паразита уже выдворили за пределы империи. Разве что пьяная дурочка попадётся в его сети. Послушай, чуть-чуть расслабилась я. Ты ему не интересна. Сколько партнёров у тебя было за год? 20? Больше? Она посмотрела на меня как на полоумную и жалостливо выдала. Всё-таки девственница. Дорогая, чтобы получить удовольствие, не обязательно доводить дело до логического конца. Важен процесс. Некоторое время пристально понаблюдав за ней, я зло ответила. Думаю, ты прекрасно помнишь, что именно ему сказали, не так ли? А? Захотелось чего-то дикого. Она поджала губы и принялась похтеть трубкой. О, предки, оказывается, у Марго и такие наклонности. Всё, больше с ней никуда не пойду. Мало ли, вдруг это заразно. Я была нетрезвая, и мне стало любопытно, а теперь я боюсь, что он явится и исполнит попрошенное, рассмеялась я. Ерунда. Помнишь лекции? Ничего он не сделает без твоего позволения. Позовёт тебя нетрадиционно развлекаться. Скажи, что тебе не интересно и ты не желаешь больше иметь с ним дела. Должен отвалить по их же обычаям. На меня воззрели с надежды. Точно. Вроде бы. Вообще-то в обычае хвалинстерца в куче исключений и подводных камней. А ты успокоила меня, дорогая. Хорошо, что я с тобой поделилась. У меня же интересовал другой вопрос. Лучше скажи, что за мистер посмевший использовать тонкое видение? А! Марго махнула трубкой. Это лорд Максимилиан Кайк. Он из Берга. Не такой богатый, как Валенстирский магнат, но весьма обеспеченный мануфактурщик. У него конструкторское бюро и маленький завод. Годовой доход где-то 50 тысяч шагов. Мой окурок полетел в пепельницу. Лорд Кайк не женат, между прочим. Шикарный вариант, дорогая. Он хам. Закинула я ногу на ногу и поправила платье. Кстати, не помню такого рода. Кайт, Кайх. изберга. Кайк, фло, дорогая, тебя не обмануть. Максимилиан получил титул недавно за заслуги в структурных разработках. Кажется, придумал какой-то артефакт. Вот вам и ответ. Ещё один простолюдин. Тогда не удивительно, что он позволяет себе непотребства на глазах у всех. Жаль, что высшее общество мельчает. Дорогая, тебя это, разумеется, не касается. Безскล лицемерила я. Ты ведь это прекрасно понимаешь, Марго. Ты исключительная. Леди Гелейн польщённо залыбалась. Ну что, играем? Готова? Вроде бы готова. Ради содержимого своего кошелька нужно собраться и сыграть как профи. Да, подтвердила ей. Завлекай нашего старичка. Подхватив юбку, вдова вышла на охоту. а я хлопнула в ладоши, вызывая распорядителя.